Девятьсот декабрь 15. Даю понимание необходимости принять духом посылаемые испытания. В этом понимании и готовность к ним, и подчинение карме, и духа свобода. «Приятие чаши» — так называем понимание это. доминует «Да меня чаша сия», — говорит понимающий дух, но в то же время мужественно и смело встречая неизбежное. Через это надо пройти. От неизбежности не уклониться, значит, надо пройти через это достойно. Сетование, недовольство и ропот на судьбу не помогут. Повиновение, то есть созвучие с высшей волей надо явить, преклоняясь перед мудрым водительством владыки. Тогда придет и спокойствие, и примирение с неотвратимостью неизбежного. И если чего-то нельзя избежать – то не лучше ли проходить через него в равновесии полном? Ибо вспышки астрала и возмущение кармы не смогут ее облегчить. Смирить надо низшее «я» или подчинить его духу, то есть обуздать и взять под контроль. Это и будет смирением, требуемым от ученика. Конец записи 1958 года Запись аудиокниги, произведена в студии Ардис в 2014 году, читал Вячеслав Герасимов.